черный жезл и ленту на шляп, тогда как он, старый ученик, по-прежнему ходил в шапке блином и в кожаных штанах. Шарлот относилась к Оливеру плохо, потому что плохо относился к нему Ной, а миссис Сауэрбери оставалась непримиримым его врагом, потому что мистер Сауэрбери не прочь был стать его другом. И вот между этими четырьмя лицами, с одной стороны, и обилием похорон, с другой, Оливер чувствовал себя, пожалуй, не так приятно, как голодная свинья, когда ее по ошибке заперли в амбар с зерном при пивоварне. А теперь я приступаю к очень важному эпизоду в истории Оливера. Ибо мне предстоит поведать о происшествии, которое, хотя и может показаться пустым и незначительным, косвенным образом повлекло за собой существенную перемену во всех его делах и видах на будущее. Однажды Оливер и Ноэ спустились по обыкновению в обеденный час в кухню, чтобы угоститься бараниной. Кусок был самый дренной фунт в полтора. Когда Шарлот вызвали из кухни, а Ноэ Клейпл, голодный и злой, решил, что этот короткий промежуток времени он использует наилучшим образом, если станет дразнить и мучить юного Оливера Твист. Намереваясь предаться сей невинной забаве, Ноэ положил ноги на покрытый скатертью стол, потянул Оливера за волосы, дернул его за ухо и высказал мнение, что он подлиза. Далее он заявил о своем желании видеть, как его вздернут на виселиц, когда бы не наступило это приятное событие, и сделал ряд других язвительных замечаний, каких можно было ждать от столь зловредного и испорченного приютского мальчишки. Но так как ни одна из этих насмешек не достигла желанной цели, не довела Оливера до слез, ноэ попытался проявить еще больше остроумия и совершил то что многие пошлые острики пользующиеся большой славой больше чем слава ноэ делают и по сей день когда хотят поиздеваться над кем либо он перешел на личность приходский щенок начал ноэ как поживает твоя мать она умерла ответил оливер Не говорите о ней ни слова. При этом Оливер вспыхнул, стал дышать прерывисто, а губы и ноздри его начали как-то странно подергиваться, что по мнению мистера Клейпола неминуемо предвещало бурные рыдания. Находясь под этим впечатлением, он снова приступил к делу. От чего она умерла, Приходский щенок? – спросил Ной. От разбитого сердца. «Так мне говорили старые сиделки», — сказал Оливер, не столько отвечая Ное, сколько думая вслух. «Мне кажется, я понимаю, что значит умереть от разбитого сердца». -ля -ля, ля ля приходский ты щенок!» — воскликнул Ноя, когда слеза скатилась по щеке Оливера. «Что это довело тебя до слез?» «Не вы». ответил Оливер быстро смахнув слезу не воображайте не я вот как поддразнил Ной да не вы резко ответил Оливер ну а теперь довольно больше ни слова не говорите мне о ней лучше не говорить лучше не говорить воскликнул Ной вот как лучше не говорить приходский щенок да ты наглец твоя мать Хороша она была, нечего сказать. О, бог ты мой! Тут Ноэ многозначительно кивнул головой и сморщил, насколько было возможно, свой крохотный красный носик. Знаешь ли, приходский щенок? Ободренный молчанием Оливера, он заговорил насмешливым, притворно соболезнующим тоном. Знаешь ли, приходский щенок? Теперь уж этому не помочь. Да и тогда, конечно, ты не мог помочь, и я очень этим огорчен. Разумеется, мы все огорчены и очень тебя жалеем.